Глава десятая, в которой Сергей изощряется в дипломатии в условиях, приближенных к боевым. Можно подумать, ты меня не узнал, маленький Хаги», — буркнул Сергей. «Конечно, я тебя узнал, маленький дерзкий варяг». Маленький Хаги расплылся в кривозубой улыбке. «И ты здесь, и твой красавчик-приятель, а наш ярл далеко!» Сергей промолчал и меч не опустил. Между ним и Хаги пять шагов. Чтобы его убить, Нурману потребуется время. Пройти эти пять шагов и еще пара секунд, вряд ли больше. Но этих секунд Машегу хватит, чтобы выстрелить хотя бы один раз. И очень возможно, что Хаги умрет раньше, чем убьет Сергея. А потом люди Хаги убьют их с Машегом. Что ж, это всяко лучше, чем сдаться. Хаги медлил. Он знал, как стреляет юный Хузарин. Увернуться от стрелы на такой дистанции — никак. Но принять ее на щит — вполне. Чтобы натянуть тетиву, тоже нужно время. Стремительный бросок, и один стрелок превращается в два раза по полстрелка. Если бы между хузарином и Хаги... Не стоял Сергей, которому и достанется смертельный удар. А Хаги достанется хузарская стрела, а то и две. «Ты напал на корабль, который принадлежит Ререху, сыну Стемида Конунга, наместника Конунга Хельгу», — по-нурмански выкрикнул Сергей. «Когда Харальд Ярл об этом узнает, ему не понравится». Сергея услышали. А учитывая, что в Хирде Хаги были не только лично преданные ему свеи, то... то для сохранения тайны придется убить не только экипаж херсонского купца и Сергея с Машегом, но и тех хирдманов, которые могут поделиться информацией, если не с варягами, то с ярлом, которому служат. Счастливая улыбка Хаги превратилась в злобный оскал. «Ты лжешь, мелкий! Это не ваш корабль! Это сочащийся салом ромейский торгаш! Я отправил к матери девяти дочерей не один десяток таких!» Имеется в виду великанша Ран, в чьи сети, согласно мифу, попадают утопленники. «Я посланник Рериха Стемицына к ромейскому стратигу. Я нанял это судно, чтобы оно доставило нас в Самкерц. Значит, до тех пор, пока мы не встанем у причала, это судно мое». Позади Хевдинга столпилось уже с десяток хирдманов, и слушали они очень внимательно. «Хитрый маленький лис». Хаги убрал меч в ножны, сунул щит одному из бойцов. «Я тебя услышал, и тебе повезло». «Я тоже иду в Самкерц». «И доставлю туда тебя и твоего грозного, он хмыкнул, приятеля. А платой за мои услуги будет этот корабль и все, что на нем есть. По рукам? Все, кроме меня, моего друга и нашего имущества», на всякий случай уточнил Сергей. «Кто-то из хирдманов засмеялся». «Очень хитрый лисенок!» «Пусть будет так», — согласился Хаги, содрал кожаную боевую рукавицу, плюнул на руку и протянул ее Сергею. Тот хлопнул по мозолистой ладони, и договор был заключен. Мученическая смерть откладывалась до тех пор, пока договор не будет выполнен. Спустя три дня Сергей и Машек оказались у причала Самкерца, целые и невредимые. — Расти быстрее, лисенок, — напутствовал Сергея Хаги маленький. — Жду не дождусь, когда можно будет постелить твою шкурку на скамью моего дракара. — Уверен, что это будет моя шкурка, а не твоя, — храбро парировал Сергей. Хаги захохотал. — Твой язык острей твоего меча, — сказал он. — И это не так хорошо, как тебе кажется. — Хотел бы иметь тебя в друзьях, Хаги Хевдинг. Сергей решил все же не обострять ситуацию. но ведь не получится. — Ну почему же? — ухмыльнулся Свей. — Я знаю верный способ навсегда сделать варяга своим дружком. Очень простой способ, но вам, варягам, он почему-то не нравится. Хаги похлопал по рукояти меча и отвернулся, показывая, что разговор закончен. — Если он убьет тебя, я убью его, — пообещал Машек. — Не сегодня, — ответил Сергей. — Пошли. Рерих, небось, нас уже заждался.